К молодой актрисе Ты не наследница Клироны. Не для тебя свои законы владелец Пинда ны чертал. Тебе немного бог послал. Твой голосок, телодвижения, немы и взоров обращение не стоят, признаюсь, похвалы шумных плесков удивления. Жестокой суждено судьбой тебя актрисой быть дурной. Но Клоя, ты мила собой. Тебе вослед толпятся смехи, сулят любовникам утехи. Итак, венцы перед тобой и несомнительный успех. Ты пленным зрителей ведёшь, когда бестактно ты поёшь, недвижно стоя перед нами, поёшь и часто не впопад, а мы усердными руками все громко хлопаем, кричат: "Браво, брави! Семо чудесно!" Свистки сатириков молчат, и все покорствуют прилесный. Когда в неловкости своей ты сложишь руки у грудией или подымешь их и снова на грудь положишь, застыдясь, когда милона молодого лепечь что-то не для нас в любви безчувство уверяешь, или без памяти в слезах холодных испуская ах, спокойно в кресло упадаешь. краснея и чуть-чуть дыша все шепчут: "ах, как хороша". Увы, другие обосвистали. "Велико дело, красота. О, Клоя, мудрые согали. Не всё на свете суета. Пленай же, Клоя, красотою, стократ блажен любовник тот, который нежно пред тобою" Осмелясь о смелеся любви поёт в стихах и прозею на сцене тебя клянётся обожать кому ты можешь отвечать не смея молвить об измене блажен кто может роль забыть на сцене с миленькой актрисой жать руку ей надеясь быть ещё блаженней за кулисой